После игры, когда мы мылись под душем, итальянцы пригласили нас позавтракать в клубе. Вы первый раз в Риме? Спросил меня Лоример. Первый день? Ответил я. А тогда мы не станем здесь завтракать. Отправимся в туристское заведение на Пьяца Навона. Каждого, кто приезжает в Рим, продолжал Лоремер, я призываю ни на что не претендовать, а быть только туристом. Осмотрите сначала все классическое. Ватикан, Сикстинскую капеллу, замок Сан-Анджело, статую Моисея, форум и так далее. Не зря они сотни лет значатся во всех путеводителях. А потом найдете и свой путь знакомства с этим вечным городом. Будете читать, скажем, Стендаля. Вы знаете французский? Нет. Жаль. Я бы хотел вернуться обратно в школу, И начать все с самого начала. А разве не все мы этого хотим? Ну как, нравится тут? Спросил Лоремер. Мы сидели на открытой террасе, глядя на огромный фонтан, который украшали четыре мраморных женских фигуры. Очень воскликнул я. Лоремер, не отрывая глаз от фонтана, продолжал. Хороши, не правда ли? Кто? Вот эти скульптуры. Для меня это одна из причин, почему я предпочитаю Рим, скажем, Нью-Йорк. Здесь вас подавляет искусство и святыни, а они стали стекло многоэтажных зданий страховых компаний и биржевых маклеров. А вы давно в Риме? Не так уж давно. А вот разные сукины сыны пытаются меня отсюда убрать. Он нащупал в кармане письмо, которое я привез ему, вытащил и бегло пробежал пока мы ожидали заказанные блюда. Когда нам подали, он спрятал обратно письмо. «Пока что ждем, кто первым сделает неверный шаг. Различия во взглядах, возможно, неизбежные. Не похваляйтесь тем, что знакомы со мной. Шпионы тут повсюду. Когда б я не вернулся к своему письменному столу, все бумаги на нем уже кем-то просмотрены. Я говорю, как психопат? Не очень-то мне понятно, хотя Эвелин и намекала на разные обстоятельства. Это происходило и прежде, и, конечно, будет продолжаться, особенно в связи с тем, что происходит в Вашингтоне. То, что проделывал Маккарти... Выглядит просто детской кутерьмой по сравнению с тем, что способны вытворять теперешние братья в Белом доме. Орвел ошибся, предсказывая 1984 год. Это началось уже в 73-м. Вы думаете, они уберут из Белого дома этого взломщика? Признаться, я не слежу и не очень-то интересуюсь этим, пожал плечами я. Лоример как-то странно поглядел на меня. «Эх, американцы!» Печально покачал он головой. «Держу пари, что он и до следующих выборов просидит на нашей шее и будет давить нас. А меня, вероятно, вскоре переведут в какую-нибудь милую африканскую страну, где каждые три месяца совершают государственные перевороты и убивают американских послов». «Приезжайте тогда ко мне в гости. Он осклабился и налил себе полный стакан вина. Что бы с ним ни случилось, он, очевидно, не боялся. К сожалению, не смогу быть с вами на этой неделе, уезжаю в Неаполь, но мы можем встретиться в субботу днем на этом же теннисном корте или вечером за игрой в покер. Эвелин пишет, что вы сильный игрок. «Извините, но в субботу я еду в порто эрколе «Вот как? В отель Пеликано? «Да, я уже заказал там номер». «Для только что приехавшего в Италию вы весьма быстро и хорошо освоились тут. Это по советам моего друга, который все и вся знает», — улыбнулся я. Лоремер поглядел на часы и поднялся. «Мне пора подвести вас?» «Нет, благодарю. Пройдусь пешком». «Неплохо задумано», — кивнул он. «Хотел бы я прогуляться с вами». Но мои палачи поджидают меня. Аривидерчи, дружище. По-американски быстро и живо он зашагал к своей машине. Статуи фонтана маячили над ним. И он уехал, чтобы сесть за свой письменный стол, где бумаги переворошили за время его отсутствия. Лениво допив кофе, я расплатился и неторопливо побрел по улицам к себе в отель убеждаясь в том, что Рим, каким его видит пешеход, совсем другой, несравненно лучше, чем кажется из окна автомобиля. Замечание Лоремера о том, что Италия прекрасная, но достойная, сожаления страна, безрассудных людей, казалось мне лишь отчасти верным. Вскоре я оказался на узкой оживленной улице Виа-дель-Бабунно, где было несколько художественных выставок. Следуя наставлениям Фабиана, я стал осматривать витрины. В одной из них была выставлена большая, написанная маслом картина, изображающая улицу маленького американского городка. Виднелась знакомая аптека закусочная, где торгуют лекарствами, косметикой, журналами, мороженым, кофе. И еще бог знает чем. Парикмахерская, здание местного банка, в псевдоколониальном стиле, обитая дранкой контора местной газеты, и все это в предвечернем холодном тумане где-то посреди раскинувшейся прерии. Все было передано реалистически, жизненность картины еще усиливалась дотошной передачей каждой мельчайшей детали, что создавало впечатление странного фанатичного пристрастия, одновременно любовного и неистового. Художник, чьи картины тут выставлялись, был, судя по имени, не американец, или, может, полуамериканец. Его звали Анжело Квин. Из любопытства я зашел на выставку. Там никого не было, кроме хозяина помещения, старика лет за шестьдесят, седого, с редкими растрепанными волосами, и сидевшего в углу молодого человека, небритого, неряшливо одетого, который читал, не отрываясь, какой-то журнал по искусству. На других вывешенных картинах также изображались американские провинциальные местечки или старые обветшавшие уголки городов, где там и сям на открытом всем ветрам холме стоял источенный непогодой жилой дом фермера или тянулись давно... Заржавевшие рельсы железнодорожной колеи с замерзшими лужами, выглядевшие так, словно последний поезд, прошел по ней сто лет назад. Ни на одной из картин не было таблички с указанием, что она продана. Хозяин не сопровождал меня, когда я осматривал полотна, и не сделал попытки заговорить со мной. Лишь встретив мой взгляд, он печально улыбнулся, показав ряд вставных зубов. Молодой человек в углу был целиком погружен в чтение. Когда я вышел от них, у меня не было уверенности, способен ли я правильно судить, хороши или плохи картины, но они так непосредственно напоминали мне о том, чего я не мог и не хотел бы забыть в своей родной стране. Медленно пробираясь по суматошным улицам, я был озадачен тем впечатлением, которое произвела на меня эта выставка. Это было схоже с проникновением в огромный, часто загадочный смысл книг, который мучительно открывался мне, когда в 30 лет я начал серьезно и увлеченно читать. Уже недалеко от отеля я случайно наткнулся на ателье Портного, о котором мне говорил Фабиан. Зайдя туда, я провел чрезвычайно занятный час, выбирая материи на костюмы и беседуя о фасонах спортным, который прилично объяснялся по-английски. Заказал я сразу пять костюмов. Вот уж ахнет Фабиан, когда встречусь с ним. На другой день я побывал на нескольких выставках, прежде чем снова зашел взглянуть на картины Анжела Квина. Мне хотелось узнать, какое впечатление произведут на меня другие виды современной живописи. Они вовсе меня не тронули. Мои глаза безразлично скользили по натуралистическим, сюрреалистическим и абстрактным картинам. Вернувшись на выставку Квина, я потихоньку переходил от одной картины к другой, внимательно вглядываясь в них, чтобы проверить свои вчерашние впечатления. Впечатления были даже еще большими. По-прежнему тут находились лишь старик и молодой человек с журналом, словно прошедшие сутки они неподвижно стояли на своих местах.